Третья дорожка, пятой кассеты. Анна Григорьевна заложила вещи. Выслала необходимые для его возвращения сто франков. Встретила мужа без единого упрека, да и сам он был в каком-то еще непонятном ей состоянии. Словно произошло с ним нечто, до оснований потрясшее его душу. Во всяком случае, хоть он и сто раз уже убеждал ее, будто с рулеткой п о к о н ч е н о навсегда, и каждый раз мучился и досадовал на себя,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 где она спала в своей коляске а они счастливы е загадывали о ее будущем спорили и смеялись, закрывая рты руками чтобы не потревожить ее сон однажды сонечка ночью закашляла видно все таки п р о с т ы л а на ветру у нее даже поднялась температура так что пришлось вызвать детского врача и конечно лучшего в женеве потому что иному отец просто не доверил бы свое сокровище врач утешил родителей уверив, что причин для беспокойства нет никаких, а в следующий приход уже нашел, что состояние девочки значительно лучше. Однако ф ё д о р Михайлович отчего-то тревожился и почти не отходил от ее кроватки. Днем 12 мая ее ручки вдруг начали холодеть, и она внезапно скончалась на руках, едва не умершего вслед за ней от отчаяния отца. Врач, находившийся подле, ничем не сумел ей помочь. «Я не в силах изобразить того отчаяния, которое овладело нами, когда мы увидели мертвую нашу милую дочку», — писала Анна Григорьевна. Глубоко потрясенная и опечаленная ее кончиною, я страшно боялась за моего несчастного мужа. Отчаяние его было бурное, он рыдал, как женщина, стоя перед остывавшим телом своей любимицы и покрывал ее бледные личико и ручки горячими поцелуями.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 Когда я своим смешным голосом пел ей песни, она любила их слушать. Она не плакала и не морщилась, когда я ее целовал. Она останавливалась плакать, когда я подходил. И вот теперь мне говорят утешение, что у меня еще будут дети. А Соня где? Где эта маленькая личность, за которую я, смело говорю, крестную муку приму, только чтобы она была жива? Но, впрочем, оставим это. Жена плачет. А через несколько дней, вновь не находя себе места, пишет ему же. «Есть минуты, которых выносить нельзя». Она уже меня знала. Она, когда я в день смерти ее уходил из дома читать газеты, не имея понятия о том, что через два часа умрет, она так следила и провожала меня своими глазками, так поглядела на меня, что до сих пор представляется и все ярче и ярче. «Никогда не забуду и никогда не перестану мучиться». Если даже и будет другой ребенок, то не понимаю, как я буду любить его, где любви найду, мне нужно Соню. Я понять не могу, что ее нет и что я никогда ее не увижу. Другое несчастье мое – состояние Анны Григорьевны. Судьба уж как заладит преследовать, так уж со всех концов. Анна Григорьевна действительно сделалась совсем плоха от ч а я н и я и ф ё д о р у Михайловичу с большим трудом, но все-таки удалось уговорить ее переехать из Женевы, где все напоминало им теперь о невозвратимости потери, в небольшое местечко Веве, почти деревеньку, на другой стороне Женевского озера. Часть третья. Красота спасет мир. Жить стало невыносимо, но жить было нужно, и не только жить, но и заканчивать начатый роман, хотя сама мысль об этом представлялась ему теперь кощунственной. Что значит все его слова перед лицом смерти одного только маленького, бесконечно дорогого ему существа? Сказано, «Бог утаил от премудрых и разумных то, что открыл младенцам». Будет размышлять об этом и его князь Мышкин, земной Христос, князь Христос. Еще и еще раз напоминает себе Достоевский в записках к роману. Нет, в самом романе он нигде не назовет его так. но даст своему герою не раз проговориться об осознанной им своей миссии «теперь я к людям иду», будет думать князь, почти что буквально повторяя многие из изречений вероучителя. Но в еще большей мере отдаст ему д о с т о е в с к и й свои собственные заветнейшие убеждения, и, конечно, о детях в первую очередь. Теперь он постоянно думал о них и был убежден, через детей душа лечится, ведь дети... об этом знал уже и его раскольников, образ Христов. Сих есть Царствие Божие, он велел их чтить и любить, они — будущее человечества. Но могут ли дети оставаться детьми в мире зла, отчаяния, несправедливости? Пожалуй, он сделает своего мышки на взрослым ребенком, сохранившим детскую невинность восприятия мира. Но роман требовал не одних только общих, пусть и страстно пережитых идей, Нужны были живые факты действительности, повседневности, а он ощущал себя в отрыве от родной почвы. «Точно рыба без воды», — так и писал Майкову. «Одна подпора газеты, да еще отлежавшаяся в памяти жизнь России и его собственная жизнь, конечно». Нет, как и всегда, он оставался чужд мысли писать героя из себя самого. Но Мышкин, каким он ему предугадался, все-таки очень уж близок ему по духу. и потому многое из собственного пережитого, перечувствованного, перевиденного представлялось ему, окажется не чуждым князю Мышкину. Приехав в Россию, герой попадает в дом генерала я п а н ч и н а душевно сближается с его супругой Елизаветой Прокофьевной и тремя их дочерьми, особенно Саглаей, которая в ходе работы над романом все более вбирала в себя черты Анюты, Анны, Корвин, Круковской, так же, как Елизавета Прокофьевна, черты матери Анюты, генеральши Елизаветы Федоровны. Постепенно в рассказах Мышкина, в его жестах, в его манере говорить, держаться, наконец, в самом содержании его бесед с женой и дочерьми генерала я п а н ч и н а определенно зазвучали впечатления самого Достоевского от пребывания в семье Корвин-Круковских. Сам князь Мышкин, правда, не может рассказать, как некогда Достоевский, о переживании смертного приговора, но зато Лев Николаевич знаком с одним человеком, который стоял на эшафоте и потому может пережить то же состояние по закону сострадания. Даже и своей болезнью, эпилепсией, решил наделить он героя. И вовсе не ради внешнего сходства с собой и не за тем, чтобы оттенить болезненную особость князя, выделяющую его из среды окружающих его нормальных людей. Нет, в самой своей болезни Достоевскому виделась не патология, но нечто даже символичное. Состояние его личности как будто сосредоточило в себе, как в нервном узле, состояние всего мира. Да, весь мир теперь будто в припадке, в конвульсиях страшной болезни, но и сама эта болезнь обостряет сознание, сосредоточивает его, На сопротивлении состоянию упадка, отсутствие красоты, удесятеряет потребность в ней человечества. Господство безобразия, в конце концов, рождает жажду переустройства мира на новых началах, дающих ему новый же, более достойный человека образ. Так и в его личной болезни, среди грусти, душевного мрака, давления, мгновениями как бы воспламенялся его мозг, И с необыкновенным порывом напрягались разом все жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознание почти удесятерялось в эти мгновения. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом. Все волнения, все сомнения, его беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясной гармонической радости и надежды, полное разума, и окончательной причины. Да, за этот момент можно отдать всю жизнь, думает и князь Мышкин, потому что по опыту знает, такие мгновения ценой последующих мучений все-таки вместе с тем дают неслыханное и негаданное до да то ли чувство полноты, меры, примирения и восторженного молитвенного слияния с самым высшим синтезом жизни. Катастрофические эпохи. Достоевский постоянно носил в себе это ощущение. Эпохи Клеопатр и Неронов, времена вседозволенности и крушения нравственных оснований общества. Эти же эпохи становились и временами пророков и подвижников, мучеников новой просветляющей идеи. Вот из таких-то идеологов апокалипсического XIX века и его герой духа князь Мышкин. явившийся в самый фантастический город Петербург, объявить людям открывшуюся ему истину. Красотою мир спасется. И пошла гулять о нем молва. Разве и самому Достоевскому не случилось слышать о себе того же рода мнений? Чудак, юродивый, дурачок, п е н т ю х идиот. Ну как же не идиот? Красота спасет мир. И вот князь впервые видит Настасью Филипповну. Настасья Филипповна заносит Достоевский в записную книжку идею образа, которому предстоит развернуться в романе «Красота и беспорядок». Это еще и истрадавшаяся в безлюбовно, бессочувственном мире красота, тронутая растлением, готовая лизнуть крови. Закончив диктовку очередной главы, Федор Михайлович тут же садился за разборку планов следующих частей. Анна Григорьевна переписывала набело завершенные, и они спешили на почту, отправляли роман в «Русский вестник», где он уже начал публиковаться. С нетерпением ждал Достоевский первых откликов. Вечерами гуляли у Женевского озера, У Федора Михайловича как никогда разбаливались зубы, и он всерьез убеждал жену, «Ну что ты смеешься? Я сам читал об этом в очень даже ученой книжке. Женевское озеро обладает свойством вызывать зубную боль». Анна Григорьевна догадывалась, мужу надоела Швейцария, нужно сменить обстановку. В сентябре они переехали в Милан, а в ноябре во Флоренцию. Работали без отдыха, Роман по условиям журнала необходимо было завершить к концу 68-го года. И как же не метаться красоте, если дух и плоть разъяты, будто для какого-то страшного, всемирного, невиданного по размаху ритуала? Он уже ясно видел исход, не спасти Мышкину, рыцарю бедному, Дон Кихот у д е в я т н а д т о г о века Анастасии Филипповны. И ему, как и мечтателю из давней, почти юношеской хозяйки, не будет дано это. Ни духу почти бестелесного мышкина, ни темной рогожинской страсти не может отдать себя всю, не раздвоившись, не погибнув, красота этого мира, воплотившаяся для обоих столь по-роковому противоположна в этой женщине, и будет глядеть на них своим безучастным, остекленелым оком другой разлагающийся труп с копией Ганса Гальбейна-младшего». «Но не скоро еще будет это, и все-таки будет, будет», мечталось ему, с этой страстной мечтой и завершал роман. Хоть и много еще искушений и страданий предстоит перетащить человеку, но откроются его вежды, и он узрит, наконец, истинный лик мира сего, ибо стекленеет человек под остекленелым взглядом мертвеца лжеидеала. Но как-то еще встретит роман, Поймут ли идею, примут ли, не сочтут ли роман слишком уж фантастичным. Вот и Аполлон Николаевич еще в марте писал. «Ужасно много силы, гениальные молнии, но во всем действии более возможности и правдоподобия, нежели истины. Все как бы живут в фантастическом мире, читается запоем и в то же время не верится, но сколько силы!» – откликнулся и страхов. с восторгом даже писавший о прекрасной мысли романа, мудрости, открытой младенческой душе князя Мышкина, недоступной для мудрых и разумных. Грозился написать и статью об идиоте, но, кажется, с выполнением обещания не торопился, а потом как будто и вовсе забыл о нем. Хотя не прямо, а окольно, как это он умел делать, о романе все-таки отозвался и публично в статье о войне и мире. Эпопея Толстого — Противопоставлялось здесь произведениям с запутанными сюжетами, с описанием грязных и ужасных сцен, страшных душевных мук. Буренин в «Санкт-Петербургских ведомостях» свел всю критику к фильетону, назвав роман неудачнейшим из всего написанного Достоевским. Он заключил «Герои-идиота» — суть чистейшие плоды субъективной фантазии романиста. Разумеется, приходится только сожалеть, о несчастном настроении этой фантазии. Однако большинство газет свидетельствовало об огромном успехе нового романа у читателей, и это главное, что по-настоящему радовало Достоевского. Совершенно не склонный к преувеличению сделанного, он и сам переживал глубоко, что не выразил и десятой доли того, что хотел выразить, как писал Софья и в а н о в о й Но и решительно восставал против попыток пусть даже и вполне дружеских, своротить его с того пути, по которому он убежден был в этом, идти ему предназначено свыше самой его судьбой. «Ах, друг мой», — отвечает он на упреки Майкова, «совершенно другие я понятия имею о действительности реализме, чем наши реалисты и критики. Мой идеализм реальнее ихнего. Господи!» Порассказать толково то, что мы все русские пережили в последние 10 лет в нашем духовном развитии. Да разве не закричат реалисты, что это фантазия? Между тем это исконный, настоящий реализм. Это-то и есть реализм, только глубже, а у них мелко плавает. Ихним реализмом сотой доли реальных, действительно случившихся фактов не объяснишь. А мы нашим идеализмом... пророчили даже факты, случалось. И Страхову. У меня свой особенный взгляд на действительность в искусстве, и то, что большинство называет почти фантастическим, для меня иногда составляет самую сущность действительности. о б ы д е н н о с т и явлений и казенный взгляд на них, по-моему, не есть еще реализма даже напротив. В каждом номере газет вы встречаете отчет о самых действительных фактах и о самых мудреных. Для писателей наших они фантастичны, да они и не занимаются ими, а между тем они действительность, потому что они факты. Кто же будет их замечать, их разъяснять? Неужели фантастичный мой идиот не есть действительность, да еще самое обыденное? Да именно теперь-то и должны быть такие характеры. Я не за роман, а я за идею мою стою. Напишите, напишите мне ваше мнение и как можно откровеннее. Чем больше вы обругаете... тем больше я оценю вашу искренность. «Я за идею мою стою». Да разве же высказать ее всю в одном романе? Пока писал идиота, в голове сложился новый замысел — поэма-притча «Атеизм» в форме романа. Может быть, здесь и удастся высказать мысль вполне, но для этого нужно быть в России, непременно видеть и слышать русскую жизнь, больше участвовать в ней непосредственно. Нет, это будет не обличение нравов, Тут вся духовная история человечества должна вместиться в поэму. Вся суть средневековой цивилизации в главных ее узловых моментах. И Россия как исход, явить нового, незнаемого еще миром русского Христа. Вот призвание, вот предназначение поэмы. О, как нужны сейчас великие национальные книги, могущие послужить к возрождению русского человека. В литературном деле моем, признавался он в письме к племяннице Сонечке, «Есть для меня одна торжественная сторона, моя цель и надежда, и не в достижении славы и денег, а в достижении выполнения синдеза моей художественной и поэтической идеи, то есть в желании высказаться в чем-нибудь вполне, прежде чем я умру. Здесь же я этого не могу», и поэтому должен писать другое. Все это делает мне все дальше и дальше жизнь за границей неспокойною. Мне Россия нужна. Без России последние селенки и талантишка потеряю, я это чувствую. Вот кабы идиот разошелся, чтоб расплатиться с самыми кабальными долгами, ни дня, ни часу не остался бы здесь. Хотя жилось им во Флоренции и неплохо. Удивительный город, кажется, никогда он не спит. Часов до четырех утра всю ночь поет и пляшет, а уже к пяти начинается его рыночный гомон. б о л е з н е н а нервного Федора Михайловича заботил теперь, правда, не собственный покой и даже не почти полная непригодность таких условий для работы. Анна Григорьевна плохо спала под крики, а она была снова беременна, вот уж и восьмой месяц, как понесла – Как-то оно еще все сложится на этот раз. Жили покойно, хозяева почти не беспокоили их, но однажды какой вдруг поднялся переполох. В их спальню неожиданно с криками ворвались обе служанки во главе с самой хозяйкой и начали отодвигать стулья, заглядывать под стол, под кровать. Оказалось, в комнату, они только что видели это собственными глазами, вбежала п и к а л о бестия, Ядовитый паук, тарантул, искали в постели, в бельевом шкафу, безрезультатно. Одна только мысль о том, что где-то здесь, рядом с тобой, может быть и совсем рядом, невидимая тебе, но видящая тебя, ночует эта маленькая омерзительная тварь, вызывала чувство г о д л и в о с т и и в самом деле ваша жизнь, жизнь любимого человека, судьба еще не родившегося, Только готовящегося к жизни существа зависят сейчас от инстинктов или даже не поддающихся логике человеческого сознания капризов мелкой, но ядовитой гадины. Между тем, приближался срок родин Анны Григорьевны, и нужно было подумать о переезде на новое место, где можно было бы свободно объясниться по-немецки или по-французски, так как итальянским ни ф ё д о р Михайлович, ни Анна Григорьевна не владели. Достоевскому пришлась по душе мысль о Праге. После десятисуточного путешествия добрались, наконец, до города, будто возникшего из детской сказки о принцессах и чудесных замках. Прага. Увы, меблированные комнаты сдавались здесь только одиноким. Люди же семейные должны были снимать квартиры, которые еще нужно было обставлять мебелью. Пришлось бы обзаводиться целым хозяйством, бельем, посудой, мало ли что потребуется, тем более и м е ю в виду скорое появление малыша, а откуда взять средства на все это? Так что, как ни печально, но пришлось оставить мечты о Праге, о возможности сближения с деятелями движения славянского возрождения и отправиться в прежние, обжитые уже ими места, в Дрезден. Здесь 14 сентября... 1869 года, и родилась их вторая дочь. Назвали ее любовью. «Все обошлось благополучно», — писал Федор Михайлович Майкову. «И ребенок большой, здоровый и красавица». к р а с а в и ц а правда, было всего три дня, но отец переживает события восторженно, даже убежденного холостяка страха вакорит. «Ах, зачем вы не женаты, и зачем у вас нет ребенка, многоуважаемый Николай Николаевич», «Клянусь вам, что в этом три четвертых счастья жизненного, а в остальном разве одна четверть?» Хлопот, конечно, прибавилось, но многие из них как раз и доставляли главную радость — выкупать, убаюкать на руках свое маленькое создание родное дитя. Анна Григорьевна видела, что, наконец, снова подарила мужу настоящее счастье. Тревожные вести несли из России русские и особенно немецкие газеты. Смутно передавались слухи о будто бы з р е ю щ и е в подспуде общества революции, о покрытой сетью тайных обществ в стране, готовящейся к взрыву, ображении умов, шатании нравственных устоев. В середине октября приехавший на каникулы в Дрезден брат Анны Григорьевны, студент Московской сельскохозяйственной академии, подтвердил многие из слухов, во всяком случае касающихся студенческой среды. тем решительнее вставала необходимость вернуться в Россию, видеть все своими глазами. На слухах-то далеко не уедешь. А тут еще дочитал, наконец, «Войну и мир», возбудился до крайности. Сам ведь подумывал о поэме в форме романа. А тут вон она, уже созданная, и гениальна. Чувствовал в Толстом единственного, пожалуй, в современной литературе, достойного соперника-соревнователя. И все же... Толстовская эпопея воссоздает жизнь отошедшую, ныне совсем иная жизнь. Кто дерзнет на поэму о настоящем и в формах, соответствующих законам и духу новой действительности? Нет, тут не героическое прошлое, тут современный хаос, не отлежавшиеся гармонизированные формы минувшего воссоздать и противопоставлять их хаосу настоящего потребно. Но в самом этом хаосе и разложении Прозревать зародыши нового созидания. Вот что сейчас главное для художника. Хватит ли только сил на то и таланта? Может, атеизм и решит такую задачу? Чем больше думал о новом, не дающем покоя замысле, тем более убеждался нереален, да и не совсем его. Идея атеизма, как он мыслился, требовала скорее исторической эпопеи. а он всегда ощущал историю не столько длящейся, сколько собранной в тугой узел современности. Здесь и все прошлое, здесь и будущее, как хлеб в зерне, как дуб в желуде. В каждом мгновении сосредоточена вечность, нужно только угадать, узреть ее. Теперь замысел атеизма виделся ему несколько иначе. Всю историю человечества представить как историю человека —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 книжные мечты и в ы с о к о м е р и я д о х о д я щ и е до презрения и годливости к другим людям через идею, страсть владычества, безмерного и беспрекословного над людьми, над всем человечеством и миром. Героем его овладеет бесовская страсть стать величайшим и первейшим из всех людей любыми средствами, непомерной гордыней, накоплением богатства. Он встретит ростовщика». вечного ростовщика, который сделается его идеалом, его богом. Да, властью денег можно добиться многого, но он пойдет дальше путем инквизиторского самоутверждения, он захочет заменить собой самого бога, станет фанатиком-атеистом во имя утверждения новой религии самообожания. О, это будет великий грешник! Поэма теперь мыслилась в форме жития. наиболее соответствующий новому замыслу. Но житие – жизнь вечная, жизнь великая, жизнь праведная, ставшая идеалом, освященная признанием современников и потомков, святая жизнь. Житие великого грешника – так определилась теперь внутренняя идея замысла, так решила назвать будущую эпопею. Житие требовало преображения грешника – его духовной победы над грехом, над собой, как бы второго рождения. Сноска. Замысел этот не был реализован. Однако идея жития частично п р и т в о р и л а с ь значительно преобразованная в последующих романах Достоевского: Бесы, Подросток, Братья Карамазовы. Человек он будет страстный, от того и м е т у щ и й с я без т в е р д о й духовной опоры. Без веры человек не может Во что же верить ему? В деньги? Ему нравственная, твердая точка опоры нужна. А коли Бога нет, то его нужно выдумать. Отсюда, пожалуй, и в хлыстовство пойдет. Тоже ведь форма нигилизма. Иезуитизма даже похуже. Каждый вправе объявить себя Христом или Саваофом. А одной из своих родительниц, хлыстовской Богородицей, «Вот вам и я сам Бог». И не себе только, а все обязаны Богом тебя почитать. Вот тут-то и пригодится ему философия современного позитивизма господина Конта. Это своеобразная атеистическая религия для масс. Для себя религия самообожания, для человечества позитивизма. Масса обязана жить по этой философской программе. Главное, чтобы не и м е л о знаний больше, нежели сколько нужно ей для собственного блага.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 встреча с истинной святостью, вернее, со святым человеком. Ну, хоть с тем же Тихоном Задонским, что с того, что в прошлом веке жил? К нему и ч а д а е в а и Белинского, Грановского, Пушкина даже можно будет собрать. Пусть поговорят меж собой, поспорят, будет о чем. Главное, н е о б х о д и м а величавую положительную фигуру. Антитезу ростовщика, хлыстовского саваофа, такую, чтоб право и власть имел сказать «Победи себя, и тогда победишь мир». Трудно это, ибо велики соблазны заблудшей душе, потерявшей в мире точку опоры. Но победи, и ощутишь в себе вселенскую радость жизни. Да, тут, пожалуй, одним романом не обойтись, тут на всю жизнь замысел. Если еще хватит жизни, то... Оторвавшись от записей и справившись, как Любочка, Федор Михайлович по сложившейся привычке бежал в кафе почитать газеты. Одна из московских корреспонденций особенно заинтересовала его. В Разумовском, в Петропавловской академии, найден убитым студент Иванов. Подробности злодейства страшны. Ноги опутаны башлыком, в который наложены кирпичи. Он был стипендиатом академии, наибольшую часть денег отдавал своей матери и сестре.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 Достоевский помнил выступление Бакунина с этой программой на заседании Лиги мира в 68-м году. Один из членов комитета, студент Иванов, не принимавший полностью Бакунинско-Нечаевской программы, решился на открытый спор с Нечаевым, за что и был тайно приговорен к устранению. Его заманили в парк, зверски убили, а тело бросили в прорубь замерзшего пруда. Немецкие газеты в эти дни также немало писали о н и г и л и с т и ч е с к о й революции в России и ее женевском вожде Михаиле Бакунине. И это социалисты? Революционеры? Топор? Кровь? Смута? Сноска. Известно, сколь принципиально и решительно осудили Бакунинско-Нечаевскую программу Карл Маркс и Фридрих Энгельс.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 может бросить тень на общее революционное движение, в то время как расхождение эти, мол, частные, Маркс и Энгельс со всей определенностью заявили, организации тайного общества с единственной целью подчинить европейское рабочее движение скрытой диктатуре нескольких авантюристов, подлости, совершенные с этой целью, особенно нечаевым в России, вот о чем идет речь в книге,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 А до народа-то, именно до народа, до его нужд и надежд, никакого ведь дела им и вовсе нет. Эти господа ни перед чем не остановятся. Тут нигилизм, фантастическая идея всеобщего отрицания, всеразрушения, а революция не смута, не о т р и ц а н и е но о б н о в л е н и е в о з р о ж д е н и е Тут не топор, а воскрешающая мир идея нужна, ч т о б за нее... Не под страхом расправы, а свободным сердцем пошло человечество. Нет, нигилизм несет человечеству не обновление, но еще большее помрачение. Тут бесовство, а не социализм. Достоевский сознавал, нечаевское дело дают ему уже живой, рожденный самой действительностью конкретный сюжет, в котором могут притвориться общие идеи его жития. заносит в записную книжку п е р в ы й наброски будущего романа черты характеров главных героев, общий абрис их идей. «Просмотрели Россию. Особенность свою познать не можем, и к Западу самостоятельно отнестись не умеем. Тут дело финальных результатов Петровской реформы. Является студент, так он пока обозначает Нечаева, потом найдет для него имя Петр Верховенский». «Для прокламации и троек. Перестроить мир». «Шапошников», — так назвал Иванова, горячо отвечает, что считает себя ничем не связанным. Студент подговаривает тройку убить Шапошникова. Убивают. Вскоре Иванов-Шапошников обретает более точное имя — Шатов, Иван. Нет, он не из нигилистов. Он уже новый человек, ощущающий свою связь с Россией народной,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 но представляют чересчурную крайность. з а н у ч е в ы е юноши, о которых идет речь, заслуживают изучения, потому что и они выражают временный тип, переходную форму болезни нашего развития из прежнего застоя. Вскрыть, показать самый корень всех форм, всех проявлений этой болезни, бесовства, как окрестил ее Достоевский, фантастической, всеразрушительной идеи,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 Так, наконец, решил и назвать будущий роман «Бесы». Однако работа почему-то не спорилась, хотя, казалось бы, и материала достаточно, и творческий порыв не угасал, что-то не заладилось. Петр Верховенский, нечаевский тип, все-таки выходил фигурой скорее комической, памфлетной, мелким бесом. Да и весь роман, казалось, ему слишком уж превращается в непосредственный, чуть не фильетонный отклик на злобу дня. Ему же мечталась трагедия, в с е м и р н о е д е й с т в о мистерия, разыгравшаяся в России. Не хватало действительно центрального героя, явно не хватало главного беса, фигуры глубоко трагической, этакого демона, неромантического, но живого современника. И стал ему мало-помалу вырисовываться такой герой, тип действительно великого грешника с великим умом, жаждой подвига,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 какой проблемы выбора не было. Достоевский после идиота все еще оставался в денежной зависимости от к а т к о в а ему и отписал: Если вы решите печатать мое сочинение, то мне кажется необходимо, чтоб я известил вас предварительно хотя бы в двух словах, о чем собственно будет идти дело. Одним из числа крупнейших происшествий будет известное в Мове с к убийство нечаевым Иванова, спешу оговориться,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 Хочу прикоснуться к одному разряду лиц, еще мало тронутых литературой. Идеологом такого лица беру Тихона Задонского. С ним сопоставляю свожу на время героя романа. Теперь о другом предмете. Мне совершенно нечем существовать, а у меня жена и ребенок. Я знаю, что я вам должен очень много, но на этом романе я сквитаюсь с р е д а к ц и е й Теперь же прошу у вас 500 рублей». Новый 1871 год встретили с Анной Григорьевной у русского консула в Дрездене. Поговорили и о европейских событиях, тревожных, неизвестно еще чем грозящих будущему. С лета минувшего года Европа охвачена франко-прусской войной. Столица Франции осаждена войсками Бисмарка. в п а р и ж е восстание, монархия свергнута, власть в руках республиканцев. Над Парижем красное знамя.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 большей частью описывающих события превратно, сознательно передергивающих факты. Но следил он за этими событиями с замиранием сердца. А вдруг? Вдруг победит народ? Да, он и теперь был врагом переворотов путем крови и насилия, но как знать, может быть, весь этот ужас кровавого пожарища Парижа в конце концов будет искуплен торжеством победы? Нет. Позор и унижение Франции! Вот итог. Народ обескровлен, и все тяготы вновь взвалены на него, а власть по-прежнему у банкиров, у буржуа. А тут еще Николай Николаевич Страхов подлил масло в огонь. «Что вы скажете о французских событиях?» спрашивает. «Вот вам и охранитель. Тоже ведь по д и с е р д ц е замирало, а вдруг?» «У нас по обычаю явилось много ярых приверженцев коммуны. Как думаете, не начинается ли новая эра?»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 И они шутили, смеялись, словно торопились на званый обед и все спрашивали друг друга, неужели правда, неужели мы действительно, наконец, дома. Часть т р е Жизнь и смерть пророка. «Восстань, восстань, пророк России!» Пушкин. Я в старой Библии гадал, я только жаждал и вздыхал, чтоб вышла мне по воле рука и жизнь и скорбь и смерть пророка. Огарёв. Глава 1. п р е д ч у в с т в и е и п р е д в и д е н и е Хоть убей, следа не видно, сбились мы, что делать нам? В поле бес нас сводит видно, да кружит по сторонам. Пушкин. Бесы. Народ безмолствует. Пушкин. Борис Годунов.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 Он шел к Плещееву, другу своей юности, периоды белых ночей, отдать долг. Не застав его дома, оставил записку. «Дорогой друг Алексей Николаевич, вот еще сто пятьдесят рублей, и все-таки за мной остается хвостик, но отдам в ближайшем будущем, когда разбогатею. А теперь еще пока только леплюсь, все еще только начинается». 24 декабря 1880 года. «Да, с земными долгами, пожалуй, вот-вот, и он разделался бы, еще один роман и достало бы расплатиться, если б выдержало тело». в с ё шло к лучшему, даже при п а д к и вот уже больше трех месяцев, как оставили его. Но вот зачалось оно, это ноябрьское утро, его последнего дня 1881 года, потому что он определенно знал, на этот раз отсрочки не будет».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 а через несколько дней удалось снять и две меблированные комнатки в доме по Екатеринговскому проспекту, недалеко от Юсуповского сада. Здесь родился у них сын ф ё д о р названный в честь своего отца, на чем давно настаивала Анна Григорьевна. Забот прибавилось, чего никак нельзя было сказать о средствах существования, но подросли племянники, дети Михаила.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 В 1872 году швейцарские власти выдали Нечаева царскому правительству, и он был приговорен к каторжным работам на 20 лет. Во время пребывания в Петропавловской крепости он сумел привлечь на свою сторону охрану и уже подготовил новый побег, который, однако, ему все же не удалось совершить. Умер в 1882 году. Зато от других участников дела узнавались п р и л ю б о п ы т н е й ш и е подробности, столь необходимые сейчас для продолжения романа. В ходе процесса вскрывались деспотические методы деятельности Нечаева, его незаурядные способности организатора. Достоевский понял, тут не фильетонный герой, тут личность мрачная, и е з у и ц с к и е изворотливая, деятельная, но вместе с тем действительно главный герой не он –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 Герцин, Лопатин, Михайловский, Засулич и многие другие представители революционного движения в России осудили Нечаевщину. «В сущности, мне наплевать», — признается в романе Петр Верховенский. «Меня решительно не интересует, свободны или несвободны крестьяне, хорошо или испорчено дело. Пусть, дескать, об этом хлопочут ретрограды Чернышевские. У нас другое. Вы знаете, — скажет он, — что чем хуже, тем лучше. Народ — с р е д с т в а Мне до него никакого дела нет. Я знаю, что смуту теперь можно сделать в народе, и все тут. Все люди разделялись в катехизисе на шесть разрядов. Доктринеры, конспираторы, п р а з д н о г л а г о л и щ и е революционеры составляли один из них. Этих предлагалось толкать на практические дела, в которых бесследно погибнет большинство из них —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 подлежащие немедленному уничтожению. Сноска. Маркс и Энгельс осудили инквизиторские приемы, апологию политического убийства Бакунина-Нечаева, определив их программу как прекрасный образчик казарменного коммунизма. Маркс К. Энгельс Ф. Сочинение, том 18, страница 412-414. В записях Достоевского появляются образы пугачевщины, смутного времени самозванцев, лжепророков, но он видел, стихия всеразрушительного русского бунта удивительным образом сочеталась у нечаевцев с казуистикой последних достижений научно-логического мышления. С философией позитивизма, с методом приложения математики к сфере социальной, нравственной, и это особенно поразило Достоевского, который еще в своем Раскольникове предугадал это, казалось бы, недавно еще невозможное противоестественное сочетание. Конец третьей дорожки пятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.